Аудиокниги клуб представляет. Роберт Шекли. Запах мысли. По-настоящему неполадке у Ллойроя Кливи начались, когда он ввёл почтальон 243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 Я обнаружил, что три резервуара заполнены не горючим, а пузыряющимся раскалённым до белошлаком. Четвёртый на глазах претерпевал такую же метаморфозу. Многодневняя Кливит ту посмотрел на резервуары, затем бросился к крацу. Горючего не осталось, сообщил он. По-моему, произошла каталитическая реакция. Говорил я вам, что нужны новые резервуары. Сяду на первой же кислородной планете, какая подвернётся.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 На кой чёрт издались белке глаза до да уши? Пожалуй, лучше, что белка не видит несовершенства мира, не слышит криков в воле. Появился другой зверь, величиной и формой тела, напоминающий крупного волка, но тоже зелёного цвета. Параллельная эволюция? Она не меняет общего положения вещей, — заключил Кливи. У этого зверя тоже не было ни глаз, ни ушей. Но в пасти сверкали два ряда мощных клыков.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 Ну уже почти полностью отдавая себя отчёт в том, что случилось. Он помнил катастрофу, но так, словно она происходила 1000 лет назад. Корабль сгорел, он отошёл поодаль и упал в обморок. Потом повстречался с волком и белкой. Клевеню уверенно встал и огляделся по сторонам. Должно быть, последняя часть воспоминаний ему пригрезилась. Его бы давно уже не было в живых, окажись поблизости какой-нибудь волк.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 Вонтера взревела и заметно сократила разделяющее их расстояние. В какую-то ничтожную долю секунды клыки постиг много. Волк преследовал белку при помощи телепатии. Белка замерла, быть может, отключила свой крохотный мозг. Волк сбился со следа и не находил его, пока белке удавалось тормозить деятельность мозга. Если так, то почему волк не напал на клыви, когда тот лежал без сознания? Быть может,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 Чёрт, белок, волков, пандер, львов, тигров и северных оленей. Он уснул. Утром он удивился, что всё ещё жив. Пока всё идёт хорошо, в конце концов, денёк может выдаться не дурной. В радужном настроении Кливи направился к своему кораблю. От почтолёта 243 осталась лишь груда искорёженного металла на оплавленной почве. Кливи нашёл металлический стержень,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 Ну и картина. Над ним, без усилий балансируя гигантскими крыльями, медленно проплыла птица. Один раз она нырнула, словно провалилась в яму, но тут же уверенно продолжила полёт. Птица поразительно смахивала на стервятника. Кливи побрёл дальше. Ещё через мгновение он очутился лицом к лицу с четырьмя слепыми волками. Теперь, по крайней мере, с одним вопросом покончено — Кливие можно выследить по характерному запаху его мыслей. Очевидно, звери этой планеты пришли к выводу, будто пришельцы не настолько чужеродны, чтобы его нельзя было съесть. Волки осторожно подкрадывались. Кливие испробовал приём, к которому прибёг накануне. Вытащив из-за пояса металлический стержень, он принялся воображать себя волчицей, которая ищет своих волчат. Не поможет ли один из вас джентльменов найти их? Ещё минуту назад они были тут, один зелёный, другой пятнистый, третий Быть может, эти волки не мечут пятнистых детёнышей. Один из них прыгнул на клыви. Клыви огрел его стержнем, и волк, сотаясь, отступил. Все четверо сомкнулись плечом к плечу и возобновили атаку. Клыви безнадёжно попытался мыслить так, как если бы его вообще не существовало на свете.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 Кливий подвинулся в бок, стараясь не попадать в окружение. Похоже было, что волки не слишком-то поверили спектаклю. Быть может, Кливий бездарно изобразил пантеру. Волки больше не отступали. Кливий свирепо зарычал и замахнулся импровизированной дубинкой. Один волк с тремглов впустился на утёк, но тот, что прорвался в тыл, прыгнул на Кливия и сбил его с ног. Барахтаясь под волками,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 Птичка легонько клюнула кливи в шею. Полегче, подумал Кливи. Не надо рубить сук, на котором сидишь. Птичка клюнула ещё раз, примериваясь. Затем прочно стала на перепончатые лапки и принялась долбить шею Кливи со скоростью пневматического молотка. Проклятый дятел, подумал Кливи, стараясь не выходить из образа. Он отметил, что Пандеров внезапно успокоилась.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 Казалось, пантера с ним согласна. Она попятилась, волки спустили голодный вой, но тоже отступили. Кливи увеличил давность своего гниения ещё на несколько дней и сосредоточился на том, как ужасно он неудобо варим, как безнадёжно неаппетитен. И в глубине души он был в этом убеждён и искренне не верил, что годится кому бы то ни было на закуску.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 вскоре промокли насквозь. Он начинал угасать. «Это просто нечестно», — подумал Кливи. «По всем правилам он должен был выиграть. Он дал планете бой на её условиях и вышел победителем. Лишь для того, чтобы слепая стихия всё погубила». Животные осторожно возвращались. Дождь хлынул, как из ведра. У Кливи погас последний язычок пламени. Бедняга вздохнул и